Глава 14 Когда большие маги обламывают зубы о маленькую ведьмочку. Мари. Академия поражала размерами. И пусть внешне она была похожа на те замки, что я уже встречала в фильмах и в интернете, но всё равно само название Академия магии указывало на особый случай. И я это осознавала, глядя на довольных адептов в разноцветных плащах. Народ что-то слишком весёлый, не иначе давно не виделся и стремился поделиться новостями. В какой-то момент меня тоже охватило это чувство, но оно быстро смазалось, стоило нам подъехать к широким ступеням крыльца, над которым красовалась крупная табличка «Администрация». Сбоку висели какие-то объявления, но кроме списка вакантных должностей прочесть ничего не успела. «Нам сюда», — ровным тоном произнёс герцог. Сейчас он был любезен и пока не вредничал. Я задрала нос и последовала за лордом Рилланом, надеясь на кривую, которая куда-нибудь да вывезет. Навстречу попадались преподаватели. Выглядели они усталыми, но довольными, и все до одного приветствовали герцога очень уважительно. А я поневоле занервничала, потому что в моем мире так народ спешит домой. Хорошенькие преподавательницы не просто здоровались с Риланом, но ещё и улыбались ему, демонстрируя ряды белых зубов. Понятное дело, случайному прохожему так не оскалишься. Значит, между ними что-то было. Или девицы забрасывают удочку на всякий случай. Вдруг поможет, и каждая из них станет владелицей хорошенького особняка с оранжереей. чего то мысль эта вызвала нервный смешок. Лорд не оценил. Его надменный вид уже не просто раздражал меня, бесил. Мне пришлось ускориться, чтобы догнать индюка. «А какой смысл так спешить? Порталом нельзя?» — поинтересовалась я, когда эта беготня по лестницам и коридорам стала надоедать. Многочисленные портреты местных знаменитостей меня не впечатляли, ведь я даже не успевала их рассматривать. Похоже на здание наших бюрократов, забравших себе огромное помещение. А с виду всё было довольно компактно. «Не удивлюсь, если адепты занимаются в маленьких классах с завистью глядя на всё это великолепие. Странно, что перила не из золота. Ведь директор этого учебного заведения дракон?» «Порталом?» — как-то пристально прищурился маг, а потом меня же и обвинил. Марит ты с луны свалилась? Какой портал? Это всё ваши ведьминские сказки?» Я удивилась, но ничего не ответила. «Похоже, кое-где наши фэнтези всё же ошибались». И снова я натолкнулась на мысль, что магия не всесильна. «Пришли», — сообщил Рилан, когда мы оказались на непонятно каком этаже, но коридор был практически таким же, как и везде, разве что на двери висела табличка с мерцающей надписью «Приёмная ректора». И это вызвало невольную ассоциацию с моим миром. Ответа не потребовалось, и, мазнув взглядом по очередным развешенным портретам, я вдруг поняла, что один нарисованный мужчина в парике меня манит к себе. Не знаю, как не раскрыла рот, но устоять не могла. Подошла с каким-то неверием, рассматривая того, кто когда-то был магом. Видя мой то ли восторг, то ли восхищение, незнакомец подмигнул, а потом послал воздушный поцелуй. А ещё беззвучно произнёс знакомая — ведьмочка. Я моргнула и перевела шарашенный взгляд на пекуна. Тот стоял, сжав губы, и о чём-то усиленно думал — а стоило мне повернуться, как снова принял свой высокомерный вид. «Что, уже не торопитесь на экзамен?» — не без иронии поинтересовался Мак. «Тороплюсь! Просто ужас как!» — подтвердила я, снова приблизившись к опекуну. Рилан сам открыл дверь, и я же вошла следом. Секретарь, блондинка с крупными локонами, спадающими светлым водопадом ниже талии, меня просто поразила размером груди. «Пятый или шестой?» Нет, я не думала, что Рейс Питт с тощей палкой без особых выпуклостей, а то, что используют девушку не только в служебных надобностях, сомнений не было. Слишком собственнический взгляд у этой сирены. И лорд Эллиот ей тоже знаком. Может, эта дамочка — ведьма, специализирующаяся на аристократах? И Аланта поприветствовал герцог-блондинку. В ответ соблазнительная работница образования одарила герцога улыбкой. Как бы приветливо не смотрела она на Риллана, но парочка настороженных взглядов досталась и мне. В душе шевельнулось что-то нехорошее, предупреждающее. Возникло ощущение, что мне не просто осмотрели с головы до ног, сканировали, пропустив через самый жёсткий контроль. Она точно не простой человек. «Рэй один?» — поинтересовался герцог. «Один?» — подтвердила секретарша, подарив улыбку Цербера. «Не лорду Риллану, мне». И можно было бы невинно похлопать глазками, а то и вовсе прикинуться валенком и не отсвечивать. Но ведь герцог считает меня ведьмой. А они сильные и независимые. И я вздёрнула подбородок, пытаясь соответствовать. А когда лорд Элиот обратился ко мне, повела себя совершенно нетипично для Марины Светловой. Никаких компромиссов, только вперёд. «Мари», — многозначительно произнёс Риллэн, «Не надейтесь, дорогой опекун, не передумала!» Я ещё выше вздёрнула нос. «Все ведьмочки доверяют себе, а не магам!» «Ну, не чувствую я себя побеждённой, хоть ты тресни!» зная что ничего не получится!» «А сердце от ужаса не замирает!» «Даже я прежняя была более предусмотрительна, чем в этой роли!» «Тогда вперёд!» Рилон надмедно скривил губы, что усекла аланта Она удивлённо вытаращила глаза и явно никогда не замечая такого за герцогом. А я, проходя мимо, подмигнула ей. «Пусть не думает, что кинусь завлекать её дракона. У меня иные планы». Улыбнулась и потопала вслед за герцогом. И как бы ни хотелось показать его спине язык, я не сделала этого. Мало ли у магов скрытый глаз на затылке. Если шатен из вышек, то я не знаю, чего у него есть в комплекте, а чего избыток. «А вот и мы, Рэй!» Произнёс опекун, обращаясь к сидевшему за массивным дубовым столом, ректору. А я, знаю, что это не просто маг, а целый дракон, попыталась найти на лице Рея хоть какой-то изъян, напоминающий ящеров. В прошлый раз не заметила, а сейчас вдруг что-то новое наросло. «Эй, Лиот Мари!» — поприветствовал в свою очередь ректор. Он вышел из-за стола и направился навстречу к нам. Улыбка мужчины показалась мне натуральной, А вот то, что блеснуло на виске, заставило остановиться. «Передумала?» — произнёс Мертон, заметив мою реакцию. «Чешуя здесь», — я указала на висок дракона, отметая предположение, что причина этому — съеденная на обед рыба. «Во всех книжках драконы с защитными пластинами разной величины, поэтому вряд ли ректор отличается». «Опять адептов воспитывал». С усмешкой поинтересовался Рилан, совершенно не испугавшись такой красоты на лице друга. Я присмотрелась повнимательнее, заметив проблески не только на висках, но и на лбу под волосами. Дракон как есть. А раз меня принимают за ведьму, то надо набраться храбрости и сделать вид, что это нормально. Я с ящером и супермагом в закрытом пространстве. Бррр! Немного вышел из себя. Нехотя пояснил ректор. Старшекурсники шалят. И что им было за шалости? Моё воображение рисовало исключительно откусанные головы и поджаренные филейные части. Наказал, — хитро сверкнул чёрными глазами маг. Желаешь услышать подробности, то непременно расскажу, если элиот не против. Что такого в тех воспитательных мерах было, я даже не поняла. Но ректор сразу многозначительно замолчал, а герцог так и вовсе нацепил каменную непроницаемую маску. «Не удивлюсь, если это изобретение — плод совместной работы опекуна и дракона. Да я даже почти уверена в этом». Адептов стало заранее жалко. «Рэй, нужно протестировать мою подопечную. Ты готов?» Лорд неожиданно вспомнил, зачем мы тут, и поспешил отвлечь меня от размышлений. Я попыталась понять по интонации мага, не зател ли он чего коварного против одной маленькой меня, но ничего не расслышала. Наоборот, лорд словно перестал дышать, а его вредность представительница семьи солар возобладала. «Готово, силомер выверен. Да он практически новый». Ректор открыл настенный шкаф и извлёк оттуда круглый шар. Удерживая его по типу глобуса, поставил передо мной на столе. «Трогай!» «Чего?» — не поняла я, посмотрев на Мертона. «Силомер!» — пояснил он. оба мужчины ждали, когда я опозорюсь. Особенно герцог Элиот Торрен Трилон. Ведь тогда он с чистой совестью высокомерного аристократа спихнет меня замуж. А еще будет чувствовать себя победителем, который так удачно сбыл с рук ненавистную обузу Я пожала плечами. Вот она настала, моя минута позора. И ткнула пальцем в шар. Ничего не произошло. Абсолютно незамутнённое стекло. «Надо приложить ладони», — пояснил Рэй. Его моя попытка позабавила. И в отличие от опекуна, Мак улыбнулся. «Хорошо, что не заржал». Я посмотрела на шар. В чём подвох? Как зажигается? Даже пребывая не первый день в этом мире, у меня было подозрение, что игрушка управляется с какого-то пульта. А где провода? Может быть, действие на расстоянии? На всякий случай обогнула стол с другого угла, надеясь что-то важное разглядеть. Ничего. Девочки говорили, что в магических силомерах цвет имеет важное значение, но я всё равно продолжала сомневаться. «Марии, хватит топтаться», — клинился в мои размышления заносчивый маг. «Если тебя примут в академию, то я пересмотрю своё решение». Что-то насторожило меня в этих словах. Я резко повернулась к опекуну и встретилась с очень внимательным взглядом герцога. Усмешка в глазах присутствовала, но это было не единственное, что отражалось на надменном лице Шатена. «Пересмотрите», — медленно повторила я, пытаясь уцепиться за мысль. «А насколько можно доверять слову мага, такого, как вы?» Синий взгляд герцога разбавился холодными оттенками. Казалось, даже от самой мысли переступить своё обещание, лорд заледенел и был полон возмущения. А уж то, что какая-то ведьмочка подвергла сомнению Слово Высшего, так и вовсе вызвала гнев. Подозреваю, лорд пытался превратить меня в ледышку, чтобы потом я растаяла и впитала землю куда-нибудь под кустиками. К счастью, этого не произошло. «Марии Элёт никогда...» Попытался вклиниться в наше противостояние дракон. А я даже не взглянула на Рея. Сейчас меня интересовал конкретно тот мужчина, что стоял передо мной и от кого во многом зависела жизнь одной почти что ведьмочки. Рей, не стоит. Напыщенный индюк прервал речь дракона. В груди мага кипели страсти и злость, которым пока не было хода наружу. Рилан гордо вскинул голову и продолжил размазывать меня убийственным взглядом. «Мариса Лар, я клянусь, что если вас примут в Академию, то замужество не состоится. По крайней мере, до 24 лет вы должны продержаться». Где-то далеко прогремел гром, словно подтверждая данное Элио там слово. Мужчины смотрели напряженно, будто их спасение зависело от моих прикосновений к маленькому шарику, и я поняла, что осталось дело за мной. Протянула руки к круглой сфере и пожелала ей провалиться сквозь землю. Предмет, что привел меня к позору или провалу, похвалы не заслуживал. Коснулась стекла и уставилась на сферу, наполняющуюся туманом. «Дзинь!» — послышалось в ту же минуту. Стеклянный шар лопнул, осыпавшись под моими руками. Осколки рассыпались по столу, попав на пол. «Что это?» — я подняла глаза на мужчин, заметив их ошарашенный взгляд. «Рэй! В твоём заведении есть ещё шар или это последний? Не остри, сам впервые такое вижу. Боркнул дракон, щелчком пальцев убрав всё безобразие. Сейчас принесу другой. Мертон дал распоряжение Иоланте, а пока мы ждали, возникла пауза. Напрягла она не только меня, но и магов. Как гостеприимный хозяин, ректор решил поговорить. Мари а ты замуж совсем не хочешь?» «Что, всё плохо?» — догадалась я. «Иначе к чему эти беседы? Шарик даже цвет не поменял, только мутным стал, как я и предполагала, силы ноль». Элиот а зачем ты хочешь выдать мари замуж? Она обеспечена, пройдёт пара лет и сложишь полномочия. Да и выбор», — не успокаивался Мартон. «Потому что от одной маленькой ведьмочки слишком много проблем», — выдал индюк, указав взглядом на опустевшую подставку. А так под надзором будет. А тебе самому это зачем? А ректор оказался упрямым и от Элиота не отставал. И я подарила благодарный взгляд дракону. Бывают же добрый ящеры, кто бы в такое поверил. Похоже, защищает меня, но так не навязчиво. Снова решил окунуться в работу? — Не знаю. Рассматриваю такой вариант, — признался Рилан. — Что? — «У него жизненные планы, а я, значит, должна своё будущее перекраивать? Замуж выходить и детей непонятно от кого рожать». Ух, как хотелось сказать герцогу всё, что думаю об этой затее. Но так, чтобы прониклась морда аристократическая всей глубиной своей неправоты. «А? А при чём тут ведьмочка? Окунайтесь во что хочется и вступайте куда понравится, лишь бы не чавкала». «У меня не вылетело, наболело». Арилун ехидно скривился, словно ждал от меня чего-то неприличного, но ну, а вовремя появившаяся Иоланта решила проблему. Точно такой же шар был выдружён на стол Мэртона. «Приступай», — скомандовал опекун. И я подчинилась, протянула руки, пожелав и этому шарику сгинуть, как и прошлому. Знала бы, где его критическая точка, то снова ткнула пальцем. Стекло помутнело, а сфера изнутри неожиданно наполнилась белёсым туманом. Он закружился, напомнив воронку. Я с удивлением смотрела на это чудо, в то же время понимая, что эффект должен быть другой. Совсем другой. А потом вихрь затих и опал. Туман растворился, сменившись практически прозрачной субстанцией. Изумлённая, я смотрела на шар и с трудом сдерживала желание швырнуть его со стола. Не верю, что подстроено, но чувство вопиющей несправедливости и беспомощности затопило. Марии позвал меня Рэй. Не оборачиваясь, я подняла руку, призывая к молчанию. «Не надо лишних плоских слов. Совсем не надо! Все и без того понятно!» Упрямо вскинув голову, я повернулась. Дракон смотрел на меня без тени иронии, не скрывая сочувствия. А мне этого было не нужно. Совсем. И раз меня причисляют к ведьмочкам, а они независимые и гордые то буду вести в соответствии ситуации. То есть только так, как нужно мне. — Мари, я провожу тебя, — спокойно произнес герцог. Мерзавец скрыл сарказм, но в обманчивых глазах Василькового оттенка я видела торжество. Он знал, что Мари Салар провалится и был готов пройти этот спектакль до конца. Мысль, что вертелась в голове, неожиданно обрела четкую форму. Расправила плечи, но не двинулась с места. «Господин ректор» или «Лорд ректор». «Не знаю, как правильнее, но это не суть. Вы были свидетелем слов, которые произнёс этот человек», сказала чётко и внятно, чтобы меня точно поняли. Струна, натянутая в груди, звенела, выдавая собственную настойчивую ноту. Герцог сжал упрямо губы. «Видимо, не понял, что от меня ожидать. Рефлексии или истерики, обвинений». «Не доставлю ему такого удовольствия видеть Мари побеждённой». Дракон не ответил, но мне это было и не нужно. При входе в здание администрации висит объявление о потребности Академии магии в помощнице магистра. Должность по-прежнему вакантна. Изменения на лицах мужчин произошли мгновенно. И если уголок гупрея дёрнулся в подобие улыбки, то Эйлиот сжал губы в жёсткую прямую полоску, что тут же искривились. Герцог уже не убивал меня взглядом и не препарировал. Он поражался собственной недальновидности, и от чего-то от этого радости у меня не прибавилось. Я прекрасно понимала, что все вышло совершенно случайно. Не из-за того, что я умница, а просто маг меня недооценил. И такое срило нам точно впервые. Боюсь за свои воли, я поплачусь и очень скоро. Но разве это когда-нибудь страшило хоть одну ведьмочку, «Даже если она липовая». Ни один из присутствующих мужчин не задал лишнего вопроса. Провалами памяти они не страдали, и клятву, сказанную Рилу, нам сразу припомнили. «Ну так как, господин ректор?» «Рэй, дочь маркиза не может работать», — процедил герцог. «На мой взгляд, аргумент так себе. На тощую двоечку с тремя вожжами». Я боялась поверить собственное везение, и в то же время пыталась заметить хоть какое-то решение на лице ящера-некроманта. От чего же? Мы с тобой работаем». «Она леди», — напомнил Эйлил. «Ты подумай, что скажут в обществе. Мне все равно, но люди будут говорить, что я заставляю бедняжку работать». «Дискриминация по половому признаку», — заявила я. «Шовинизм махровый». Лорд Рилон заломил бровь, оценив очередную мою выходку. «Элиот, дружище, извини, но мне действительно требуется человек. Магистр Трой вынес мне весь мозг, так что предложение Марина вез «Трой?» — нахмурился Рилон. «Он все еще работает?» Вернулся. После развода с женой, как с цепи сорвался, опять требует помощницу. Так что, сам понимаешь, вопрос не из легких. «А как заклинатель магистру мало равных?» «Ты прав», — ровным голосом ответил лорд Эллиот. «Удержаться у Троя тоже нужно суметь. Не помню, чтобы после развода он хоть раз хорошо отзывался о ведьмах. Мари, надеюсь, у вас хватит сил, и я жду вас в машине». Быстрым шагом герцог покинул кабинет ректора. И я тоже не задержалась. Осознание собственной победы ошеломило и и вселила надежду, что все будет хорошо, хотя бы в ближайшее время. Только странный магистр Трой не вызывал иллюзий. Я заранее понимала, что будет непросто.